Глава двадцать первая Стены, окружающие комплекс построек неизвестной расы, действительно были сделаны из железа. Вернее, полированной стали. Её характерный серый блеск так и наводил на мысли о высокотехнологичном промышленном производстве, только вот вряд ли земном. Там, где мои соотечественники пустили бы поверх пятиметрового рубежа обороны колючую проволоку, если бы хотели еще чуть-чуть осложнить вход или выход любителям паркура и промышленного альпинизма, здесь использовали ряды острых узких шипов, похожих на ножи. Одна полоса лезвий торчала вниз и наружу, вторая наружу и вверх, третья смотрела вертикально в небо, да и с той стороны вроде бы точно такие же конструкции имелись. Решение, в принципе-то, рабочее, но уж больно трудоемкое. А вот десяток труб разного диаметра и длины, возвышающихся над болотом, выглядел в точности как часть инфраструктуры какого-то завода. Они даже закопчены у верхушки малость были, только располагались почему-то по кругу. А ведь редко какая рабочая зона может похвастаться идеальной симметричностью. «Это гномы так строят?» Задался вопросом Патрик, который был парнем достаточно отходчивым и успел простить мне и удар в челюсть, и молнию, которой Сабитен разогнал непрошенных помощников, мешающих спасать мою жизнь. А вот шествующая в паре шагов от нас Изабелла дулась, хоть и старалась этого не показывать. Разряды колдовского электричества оставили в прическе испанки, склонившейся над раненым товарищем в моем лице, несколько обширных обугленных проплешин из-за чего внешний вид женщины изрядно пострадал. И безропотно снести подобный урон собственной красоте бывшая учительница явно не могла, хотя и буквально заставляла себя не выходить за рамки формально вежливого общения. Не думаю. Я, конечно, небольшой специалист по их архитектуре, но мои доспехи и прочие артефакты производства данной расы выглядят достаточно нарядно, ибо всяческими узорами и прочими красивостями А руны маскируют, а тут одна сплошная утилитарность. Несмотря на недавние травмы, ходить и говорить удавалось без проблем. К моему огромному удивлению, всего за несколько часов после почти удавшегося покушения я вернулся в норму, если и не на все 100%, то где-то около того. Под воздействием целебной алхимии раны заросли, как и не было их, оставив только шрамы. И даже вроде бы постаревшие, покрытые морщинами участки кожи, вдруг взяли и разгладились. Причем они точно были постаревшие, а не просто обезвоженные. Это казалось странным, но эта странность шла мне на пользу. А потому я выбросил ее из головы. А вернее, отложил до той поры, когда получится обратиться к хорошему целителю или пройти полное сканирование у обелиска сосредоточившись вместо этого на более насущных делах. Ворота комплекса были большими, и были они гостеприимно распахнуты. А совсем рядом с ними на какой-то кочке сидела Эва и варила яйца. Когда я увидел её, то первой моей эмоцией стало просто ошеломительное облегчение. Пусть вид у дракиды был на редкость хмурый, пусть она оказалась вся перемазана какой-то дрянью, Пусть огнедышащая нудистка опять где-то потеряла свою невеликую одежду, пусть одно из её крыльев теперь больше напоминает рыбий хребет, поскольку начисто лишилась перепонки. Но она жива. Какое счастье! 700 тысяч империалов и одна малая имперская награда не пропали зря. Да и планы по захвату деревень и освобождению землян, которые без участия специалиста нужного калибра реализовать было почти невозможно, не накрылись медным тазом. «Эва, а чьи то яйца такие интересные? И почему вода вокруг них замерзает, если они на огне стоят?» Изабелла уже дракида в первую очередь заинтересовала в несколько ином плане. «И, кстати, а где ты котелок-то взяла, если улетала без всего? Неужели у тебя есть еще и инвентарь? Ну, в смысле, личный пространственный карман?» «Котелок я позаимствовала у скелета» который вон у тех кустов валяется». дракида махнула рукой куда-то в сторону реки, не отвлекаясь от котелка, где вода по краям уже начинала побулькивать. А вот в центре окружило два белых сфеерических объекта, полной коркой льда. И лёд сей не таял, несмотря на то, что в сложенных лодочкой ладонях Эвы пламя полыхало так жарко, что ближе трёх шагов к ней подойти было попросту невозможно. Слизни сожрали с бедолаги мясо, ткани, даже сапоги. Но вот кости и металлы им были неинтересны. А яйцо вытащила из гнезда морозного болотного питона. И это моя добыча. Не претендую. Откликнулся я, пытаясь вспомнить, а что такое мог даровать подобный трофей. Кажется, в кулинарной книге для аристократов бесконечной вечной империи имелся рецепт этого деликатеса, приготовленного в всмятку, и увеличивал он устойчивость к холоду. Вероятно, для находящейся в отдалённом родстве с рептилиями Эввы подобное было бы весьма полезно, несмотря на способность согреться в случае нужды собственным пламенем. «А это питон тебя так отделал? Или всё-таки те же эльфийские снайперы, что меня пытались сделать клумбой для своей любимой рассады? Ушастые, конечно». «Будто бы какая-то болотная гадина едва ли шестидесятого уровня могла бы мне навредить», — раздражённо дёрнула щекой Эва, не отвлекаясь от своего котелка. Про наличие вблизи нашей цели подобного монстра собранные слухи ничего не говорили. Но это, скорее всего, просто потому, что встретившиеся с ним земляне на роль источника информации больше не годились, превратившись в змеиное дерьмо. Возможно, замороженное учитывая явную склонность монстра к криомании. Подловили, уже когда на обратный курс ложиться собиралась. Хорошо успела крылом лицо закрыть и сразу вниз спикировала поместив между собой рекой, где в лодке сидела лучница, этот проклятый храм. Теперь крыло чуть ли не полностью регенерировать, месяца полтора. Там всё чесаться будет. Кстати, Бальтазар, мог бы и предупредить, что у тебя есть такие враги. Да я сам до недавнего времени не знал, что они именно враги. Они просто какие-то встречные, поперечные проходимцы, которые всегда готовы прибрать к рукам бесхозное добро. Клянусь дыркой в своих доспехах. Для пущей наглядности отверстия, оставшиеся после эльфийской стрелы, немного поковырял пальцем. — Подожди, ты сказала храм? Вот это храм? Здесь? но не совсем храм, скорее нечто среднее между жертвенным алтарём и гладиаторской ареной. Внезапно ледяная корка вокруг яиц взяла и развалилась, после чего пасть дракиды нырнула в кипяток, захватывая зубами сразу оба яйца. Фух, а ничего так, даже вкусненько. Так вот, там за стенами на большущем золотом постаменте стоит стальная статуя какого-то хмыря, Я готова хвост заложить, что постамент именно золотой, а не позолоченный. Обычно подобные понты могут себе позволить лишь боги, а у кого попроще — не первый, так сто первый идиот, исхитрится и умыкнёт-таки столь недешёвую игрушку. От скульптуры, кстати, расходятся в разные стороны десять путей. Каждый из них заканчивается на обнесённой забором площадке, в центре которой — печь с неугасимым огнём. Причём пылают в ней не дрова, а кости. И, кажется, души. Почти уверена, что это какое-то испытание, и тот, кто проиграет его, станет топливом. Ху-хум. Хреново, короче, очень хреново. Удержаться от мата было тяжело, но я всё-таки справился. Так-так-так. Разбиваем лагерь прямо здесь. Внутрь, кроме меня, никто не идёт. Во всяком случае, пока не идёт. Дальше будем действовать по ситуации». «Эм, э, нафига?» — не понял Патрик. «Чтобы хозяин этого места не смог заставить нас драться друг с другом или там запереть внутри своих владений до окончания тренировочного лагеря, если мы не принесем ему жертвы из своего числа. Я не ждал ничего хорошего от подавляющего большинства обитателей бесконечной Вечной Империи, и высшие сущности в этом плане от смертных не отличались». Ну, разве только в худшую сторону, ибо гонора у них было больше, а чувство самосохранения меньше. Истинный нейтрал, который не подаст тебе руки в трудную минуту, но и не ударит в спину, если ему выпадет удобная возможность, уже больше, чем то, на что стоит рассчитывать при знакомстве. Одиночку же хозяину этих печей запрессовать заметно посложнее будет. С нашей точки зрения могущество богов практически безгранично, Но не забывайте, они часть системы, и она не любит, когда ее винтики ломают из чистой злобы или дури, особенно если речь идет о тренировочном лагере. А потому меня либо просто выпустят наружу, если мы не договоримся, либо заставят проходить какое-то испытание, в котором будут иметься реальные шансы на победу и соответствующая ему награда. «А я-то думала, что ты будешь гораздо дольше беситься и тупить, когда твои первоначальные планы улетучились, как дым от костра». Хмыкнула дракида, отбрасывая далеко в сторону ненужный ей больше котелок. «Приятно видеть такую высокую скорость принятия решений. Причём тех решений, которые не назвать глупыми. Но, Бальтазар, советую тебе быть осторожным, вежливым и ещё раз осторожным». Боги они, боги, и даже величайшие из драконов, чьи мощь и мудрость затмевают наши возможности, как извергающийся вулкан горячую спичку, лишний раз не хотят с ними связываться. Я учту. Предостережение дракиды было излишним, но приятным, ибо показывало, что она обо мне хоть немного заботится. Пускай и из сугубо корыстных побуждений — ибо верят в возможность из нашего сотрудничества извлечь взаимную выгоду. Но это единственная хорошая новость в данной ситуации, когда вместо крепости или города за стенами оказалась игровая площадка кого-то из подчиненных системе богов. Нет, чисто теоретически, в плане потенциальной полезности, подобная локация была ничуть не хуже. Высшим сущностям, в большинством своем бывшим теми еще сущностями, Объедков с барского стола было не жаль, и запасы всякого мусора, необычного, редкого или исключительного ранга у них имелись практически неисчерпаемые. Да и легендарками они могли нагрузить, чуть ли не оптом. А если очень-очень-очень повезет, то и чем-то мифическим разжиться можно. Только вот была одна проблема, маленькая такая проблема — по своим размерам сравнимая, если и не с целой планетой Земля, то, по крайней мере, с расположенным там гималайским хребтом. То, что они чего-то могут, не значит, что они чего-то хотят. И поступки, способные умаслить некоторых подобных персон, заставив их относиться к отдельным более-менее простым смертным благосклонно, лично в моей шкале ценностей зачастую находилась рядом с отметкой «военные преступления» а любитель печей, где горят кости и души, с вероятностью процентов в 90 относился как раз к той когорте богов, которые могли принести пользу лишь если за их уничтожение какой-нибудь хороший человек получит достижение «богоубийца». Зайдя внутрь сооружения, я убедился в правильности выводов дракиды. Арена, вернее, несколько отдельных маленьких арен, окруженных единой стеной, и, видимо, созданных для одного единственного зрителя, который может позволить себе возвести подобное сооружение в рамках нравящейся лично ему программы культурного досуга. Короткая дорожка из песка вела меня прямиком к подножию действительно массивного золотого постамента, где возвышалась статуя примерно десятиметрового роста. Скульптура, скорее всего, достаточно детально отображающая облик одного из богов бесконечной Вечной Империи, определённо принадлежала человеку. а Лысый качок в каких-то коротеньких шортах, мускулистый настолько, словно он многие годы подряд пытался выиграть конкурс по пожиранию вредных для здоровья спортивных добавок. Если бы у него были, ну, хоть какие-то волосы, то почти уверен, даже там сумела бы отрасти бицуха и я бы не назвал подобный облик красивым, скорее уж уродливым и неестественным. «Трепещи, смертный, ибо я дорго сгибающий сталь!» рявкнула вдруг статуя, чуть изменив позу и безошибочно уставившись на меня. Причем говорила она явно не на обычном языке бесконечной вечной империи, но смысл сказанного все равно отпечатывался напрямую в сознании. Запоздало мелькнула мысль о том, что стоило бы всё-таки озаботиться защитой разума. Мелькнула и пропала, ибо каким-либо ширпотребам настоящих менталистов можно только рассмешить, а даже средней паршивости легендарки, нужной направленности, не говоря уж о мифических навыках или артефактах, всё равно покуда не попадалось. Ну да ладно, от произвола высших сущностей система защищает достаточно надёжно, а смертных служителей в этом крайне подозрительном вида культовом месте пока не видать. «Я — бог воинов. Создаю оружие для воинов. Из воинов. Ты — лидер того отряда, что столпился у ворот моего храма. Хорошо. Пусть твои воины сразятся друг с другом на моих аренах, по десятку на каждый. Накорми печи теми, кто проиграет» и победители получат мое благословение. А ты получишь топор, с которым не будешь знать поражений, станешь сильнее, удостоишься чести служить мне». Меня такие условия не устраивают. Боги бесконечной вечной империи были, с одной стороны, почти всемогущие а с другой практически скованы. Их можно было упросить подвинуть горный хребет, или обрушить огненный дождь на вражескую страну. Но они не могли нарушить свое слово или предъявить на кого-то свои права только лишь потому, что этот смертный зашел в их храм, а может, родился и взрослел на территории, где властвует их высокоуровневый жрец. Дабы подобная сущность получила над новым адептом власть, позволяющую распоряжаться его телом, разумом и душой, требовалось сначала пройти определенное ритуальное посвящение. Добровольно. Но желающие всегда были в избытке, ибо в обмен на верность требовалась дополнительная сила, на которую так падки смертные, а также социальный статус в кругу единомышленников, страдающих от чего угодно, но только не от недостатка материальных благ. А упорство отстаивающему свою независимость даже в храме атеисту, клирики или служащие им святые воины могли представить к заднице раскалённый кол предоставив выбор между принятием клятв и мучительной гибелью. Но за подобные методы религиозной пропаганды их бы обязательно оштрафовали. В соответствии с гражданским статусом пострадавшего, конечно. Плюс боги за своих смертных слуг не могли мстить, если те были убиты кем-то во время самозащиты, а значит, с точки зрения системы, обе стороны находились в плюс-минус одинаковом положении. «Я не хочу сейчас никому служить. И мои воины еще мне самому пригодятся. Для войны». «Ха! Ты думаешь, что силен?» Губы качка, похоже, представляющего собой какого-то металлурга-варвара, непонятно как докачавшегося до божественности, расплылись в злой усмешке. «Тогда докажи это. Срази моих воинов и получишь дары. Проиграй» и станешь топливом для моих печей, в огне которых однажды будет выкован истинный шедевр». Продары хотелось бы услышать поподробнее. Примерно такого развития событий я и ожидал. Бонзы бесконечной Вечной Империи всегда хотят большего, и ради достижения своих целей не стесняются заигрывать с теми, кого видят всего лишь ресурсом. И играют, конечно, исключительно крапленными картами очень обижаясь, если огреть их по башке с размаху шахматной доской. «Какие они? Сколько твоих избранников надо будет победить? Какого они уровня? Будем ли мы драться на равном оружии?» «Твоя наглость начинает раздражать меня, смертный!» Взбешённый рёв пугал. Но только пугать, причем без активного применения магии, он и мог, если, конечно, этот мускулистый металлист-затейник не захочет выплатить системе конский штраф за самоличное нападение на какого-то там смертного. Удовольствие на рубль, убытков на тысячу. Схема для людей и прочих подданных бесконечной Вечной Империи немного обидна и периодически оборачивающаяся воистину жуткой судьбой. Но ведь в глобальном плане она работает и работает достаточно эффективно. Мало что ограничивает всякие сверхмогучие сущности сильнее, чем угрозы их собственному личному кошельку, ибо курочка по зернышку клюет, и после вспышки праведной ярости с массовым уничтожением богохульников вполне можно остаться сверкать голым задом, пусть и божественным. Из колодок, отличающихся от рабских исключительно качеством исполнения. «Впрочем...» «Я благоволю храбрым, особенно если им есть чем накормить мои печи. Сражаться с моими воинами ты будешь на каждый из арен по очереди, и после любого из боёв сможешь уйти. Поставь на кон и себя, и всех своих рабов, и вообще все, что имеешь, и в случае победы ты получишь вдвое больше, двух побед втрое больше, десяти в десять раз больше» и оружие, достойное руки Бога. Первый мой избранник будет во всём равен тебе. Второй – на пять уровней сильнее и чуть лучше вооружён. Третий – на десять и экипирован ещё лучше, ну и так далее. Рискнуть или не рискнуть – вот в чём вопрос. С одной стороны, участь худшая, чем смерть, причем не только для меня, но и для тех землян, кто еще считается по законам бесконечной вечной империи не более чем разумным имуществом. С другой — возможность многократно увеличить чуть ли не все богатства, полученные за более чем два месяца пребывания в тренировочном лагере, и тем намного улучшить свои стартовые позиции после основания города. Про все десять боев нечего даже думать. Победить в последнем из них — это как на обычными простыми и, мать его, железными кинжалами заколоть. Но уж один-то я могу выиграть, а то и два, или даже три. Видимо, эта сгибающая сталь божественная сущность, несмотря на свой человеческий облик, являющийся тем еще чудовищем, очень хочет подкормить свои печи новыми костями и душами, раз так на жадность давит. Хотя она же из ремесленников. Сделать из говна конфетку, ради которой смертные между собой войну устроить могут, ей на пару минут работы. А потому, возможный выигрыш оправдывает расходы. Или адепты влияния в тренировочном лагере сему типу по имени Дорга нужны позарез. Времени, конечно, у землян тут осталось маловато. Но марионетка бога, сотворенная из кого-то достаточно высокоуровневого, например, меня, и до другой стороны планеты за пару суток долетит, если ей божество направляющего пенделя отвесит и благословит на дорожку, дабы при аварийной посадке мордой об землю на кусочки не рассыпалась Замени абстрактный случайный дар артефактом, что может телепортировать большое количество людей и эквивалентен по стоимости мне, моим артефактам, моим рабам, и двум краеугольным камням поселения, какими я владею, как хранящемуся в одну из моих повозок, так и прикопанному в укромном месте. Уж для бога-то найти его и забрать труда точно не составит. Наконец-то принял я решение, из-за которого, возможно, буду навеки проклят. И самим собой, и теми из моего отряда, кто не успел выслужить себе освобождение от рабского статуса». Но увеличенные шансы на спасение человечества вроде бы стоят того. А еще, будучи топливом в божественной печи, сожалеть о неправильном выборе, скорее всего, не смогу, так как окажусь слишком занят собственной бесконечной агонией. И тогда мы договорились...